Он увидел, как зашевелились кусты. Что-то двигалось прямо на Тревиса. «Стой!» — крикнул он. «Не с места!» Существо не отреагировало. Ему оставалось пройти футов тридцать до того места, где стоял Тревис. Передвигалось оно, пожалуй, помедленнее, чем раньше. Более устало, что ли. Но расстояние между ними продолжало сокращаться. Ретривер опять угрожающе зарычал, делая очередное предупреждение противнику. Но теперь бока у собаки дрожали, и голова подергивалась. Видимо, перспектива встретиться с ним вызывала у пса непреодолимый страх. От собаки страх передался Тревису. Ретриверы вообще знамениты своей храбростью. Их воспитывают как охотничьих псов и часто используют в опасных спасательных операциях. Что же могло вызвать такой ужас в этом сильном и гордом животном? Существо в зарослях продолжало двигаться, их разделяло не более двадцати ярдов. Хотя Трэвис и не увидел до сих пор ничего необычного, в него вселился суеверный страх от присутствия рядом с ним чего-то неизвестного, но ужасного. Он старался внушить себе, что наткнулся на кугуара, который, возможно, боится Тревиса больше, чем тот его. Но ледяные мурашки, которые начали распространяться по его спине и добрались до головы, побежали быстрее. Его ладонь так вспотела, что он мог запросто выронить револьвер. Оставалось футов пятнадцать. Тревис поднял револьвер и произвел предупредительный выстрел. грохот эхом прогремел в каньоне. Ретривер даже не вздрогнул, но существо в зарослях повернуло назад и побежало по склону на север, к краю каньона. Тревис не мог разглядеть, что именно там перемещалось, но ему было видно, как высокие в пояс человека заросли травы и кустарника зашевелились и раздвигались под напором неизвестного существа». На короткий миг он испытал облегчение от мысли, что ему удалось отпугнуть своего преследователя. Вскоре, однако, он заметил, что отступление существа нельзя назвать бегством. Оно направлялось на северо-запад по дуге, которая должна была вывести его на верхнюю тропу. Тревис вдруг понял... Таким маневром существо старается отсечь их и заставить выходить из каньона по нижней тропе, где у него будет гораздо больше возможностей для нападения. Тревис не знал, почему сделал такой вывод, но был уверен, все обстоит именно так». Проснувшийся в нем инстинкт пращуров заставил его действовать немедленно, не задумываясь о том, что именно он должен делать. Все действия сейчас он производил как бы автоматически. Он не чувствовал себе этого автоматизма с тех пор, как был в бою почти десять лет назад. Стараясь Не потерять из поля зрения движения кустарника справа от себя, оставив на земле рюкзак и захватив с собой только револьвер, Тревис помчался по круто уходящей вверх тропе, и ретривер последовал за ним. Тревис бежал очень быстро, но не успевал за неизвестным противником. Когда он понял, что тот достигнет верхней тропы раньше него, Тревис сделал предупредительный выстрел, который на этот раз не отпугнул преследователя и не заставил его изменить направление. Тогда Тревис выстрелил еще дважды прямо в кустарник, туда, где, судя по движению веток, находилось существо, не думая о том, человек это или нет. Он не был уверен, что попал в преследователя, но на этот раз, наконец, отпугнул его и заставил повернуть прочь. Тревис продолжал бежать. Он хотел добраться до входа в каньон. Там, на гребне, деревья стояли редко, кустарник не был таким густым, как внизу, и яркий солнечный свет не оставлял места для предательской тени. Когда пару минут спустя Трэвис достиг вершины своего восхождения, он почувствовал силы на исходе. Мышцы ног обжигала боль, сердце так сильно стучало в груди, что он не удивился бы, если бы услышал, как его сердцебиение разносится по всему каньону. «Вот место, где он останавливался, чтобы перекусить». Гремучая змея, которая грелась здесь, на камне исчезла. Золотистый ретривер не отстал от Тревиса. Он был рядом, тяжело дышал и вглядывался в склон, по которому они только что поднялись. Чувствуя легкое головокружение и преодолевая желание сесть на землю и отдохнуть, Тревис... Устремил свой взор вниз на тропу и стал внимательно оглядывать кустарник, понимая, что неведомая опасность еще не миновала. Если их преследователь идет за ними, то он делает это скрытно, поскольку никакого шевеления в кустах Тревис не заметил. Ретривер заскулил и потянул Тревиса зубами за штанину. Затем он пересек узкий гребень и направился к склону, по которому они могли бы спуститься в другой каньон. Очевидно, пес понимал, что опасность где-то близко и призывал Тревиса продолжать путь. Атовистический страх и инстинкт, разбуженный этим страхом, заставили Тревиса поспешить за собакой через гребень вниз, в соседний. Заросший деревьями каньон. Винсент Наска провел долгие часы ожидания в темном гараже. Весь его вид говорил о том, что он не приспособлен к такому времяпрепровождению. Крупный мужчина, больше двухсот фунтов весу, ростом шесть футов три дюйма, с хорошо развитой мускулатурой. Он всегда производил впечатление человека, готового взорваться от избытка накопившейся в нем энергии. Широкая физиономия Наско была равнодушной, как коровья морда. но его зеленые глаза светились жизненной силой и каким-то нервным выжиданием, выражение, которое можно увидеть в глазах дикого животного, например, лесной кошки. Несмотря на таящуюся в нем невероятную энергию, он был терпелив, как кошка, мог часами сидеть в засаде, поджидая жертву. В 9.40 утра во вторник, гораздо позже, чем ожидал Наско. Замок в двери между прачечной комнатой дома и гаражом открылся с коротким тяжелым звяканьем. Дверь отворилась, и доктор Дэвис Веттерби, включив свет в гараже, потянулся к кнопке, чтобы поднять большую секционную створку. — Стой, где стоишь, — сказал Наско, неожиданно возникший перед жемчужно-серым Кадилаком доктора. Ветерби удивленно заморгал. Кто, черт побери вы, наска поднял Вальтер Р. Тридцать восемь с глушителем и выстрелил доктору прямо в лицо? Умолкнувший на середине фразы, Ветербе рухнул на спину, на пол прачечный, окрашенный в веселые желтые и белые тона. Падая, он стукнулся головой о сушильную машину и толкнул тележку для белья, которая покатилась и ударилась о стену. Произведенный при этом шум не встревожил Винса Наско. Он знал, Ветербе был холостяком и жил один. Винс наклонился над трупом, лежащим в дверном проеме, и мягким движением положил ладонь на лицо доктора. Пуля попала в Этерби, в лоб, примерно на дюйм выше переносицы, и застряла в голове. Кровотечение было слабое, поскольку смерть наступила мгновенно. Карие глаза в Этерби остались широко раскрытыми. В них застыл испуг. Винс потрогал пальцами щеку и шею доктора. Он закрыл левый глаз мертвеца, затем правый, хотя и знал, что через пару минут они опять откроются под воздействием посмертной мышечной реакции. С глубокой благодарностью, дрожащим голосом Винс сказал «Спасибо, доктор!» «Спасибо!» Затем он поцеловал закрытые глаза мертвеца «Спасибо!» Отвоеживаясь от удивления, Винс подобрал с пола ключа от автомобиля, который уронил убитый, прошел в гараж и открыл багажник Кадиллака, стараясь не оставлять отпечатков пальцев. Багажник был пуст. Отлично. Он вытащил труп из дома, положил его в багажник и закрыл замок. Винсу было сказано, что труп доктора не должен быть обнаружен раньше завтрашнего дня. Он не знал, зачем это было нужно, но любил во всем точность. Поэтому Винс вернулся в прачечную комнату, поставил тележку на место и осмотрелся. Убедившись в том, что все стоит как прежде, затворил дверь и запер замок одним из ключей на связке, которую выронил в Веттерби. Затем выключил свет в гараже. Прошел через темное помещение и вышел наружу через боковую дверь. Он запер за собой дверь и пошел прочь от дома. Дэвис Веттерби жил в корона Дельмар с видом на Тихий океан. Винс оставил свой двухлетний давности микроавтобус марки «Форд» за два квартала от дома доктора. Шагая назад к своей машине, он испытывал наслаждение и прилив бодрости. Это было приятное местечко, славившееся разнообразием архитектурных стилей. Дорогие испанские гасиенды соседствовали с красивыми островерхими коттеджами, да так гармонично, не опишешь. Растительность вокруг была пышной, хорошо ухоженной. Пальмы, фикусы и оливковые деревья затеняли тротуары. Красные, коралловые, желтые и оранжевые буганвильи горели на солнце тысячами соцветий, цвели хвощи, ветви джакарант свисали вниз, как пурпурные кружевные ленты, воздух был пропитан запахом жасмина. Винсент Наска чувствовал себя превосходно, таким бодрым, сильным, таким живым». Время от времени собака бежала впереди. Иногда ее обгонял Тревис. Они преодолели вдвоем уже довольно значительное расстояние, прежде чем Тревис понял, что чувство отчаяния и одиночества, которое привело его к подножию гряды Санта-Анны, не владеет им более. Большой замызганный пес находился рядом с ним на всем пути назад к пикапу, который стоял у проселочной дороги под раскидистыми ветвями огромной ель. Остановившись у машины, Ред Ривер начал смотреть в сторону, откуда они пришли. Черные птицы чертили безоблачное небо, как будто какой-то лесной колдун послал их на разведку. Деревья, росшие темной стеной были похожи на бастионы сказочного зловещего замка. Дорога, на которой вышел Тревис, была ярко освещена солнцем, высушена до светло-коричневого цвета и покрыта слоем мягкой пыли. При каждом шаге Тревиса она облачком взлетала над его ботинками. Тревис с удивлением подумал о том, как такой яркий день может внезапно наполниться непреодолимым, почти осязаемым чувством страх. Не сводя глаз с леса, который им пришлось так поспешно покинуть, пес коротко залаял в первый раз за последние полчаса. — Что, оно еще идет за нами? — спросил Трэвис. Пес взглянул на него и заскулил. — Да, — сказал Трэвис, — я тоже его чувствую. — Бред какой-то. Но я чувствую, что оно там. «Что, черт возьми, это такое, а, малыш? А? Что там такое, черт возьми?» Собаку вдруг пробила сильная дрожь. Каждый раз, когда ретривер выказывал признаки страха, собственный страх Тревиса усиливался. Он откинул задний борт пикапа и сказал «Влезай, я тебя увезу отсюда». Пес прыгнул в грузовое отделение машины. Тревис захлопнул борт и стал обходить пикап, чтобы сесть за руль. В тот момент, когда он открывал дверцу, ему показалось, что в ближних кустах что-то шевельнулось, но не со стороны леса, откуда они пришли, а на противоположной стороне дороги. Там за ней было узкое поле, густо заросшее, высокой в пояс человека, коричневой травой, а также виднелись несколько мескитовых кустов, и раскидистые олеандры, корни которых достаточно глубоко уходили в землю, чтобы питать их в зеленую листву. Вперив взгляд в это поле, он не заметил, однако, никакого движения, хотя его не оставляло чувство, что несколько секунд назад зрение его не обмануло. Тревога вновь вернулась к Тревису. Он забрался в пикап и положил револьвер на сиденье рядом с собой. Затем... погнал машину на предельно возможной для этой дороги скорости, помня, однако, о четвероногом пассажире в грузовом отделении. Двадцатью минутами позже, когда Тревис остановил машину у обочины шоссе Сантьяго-каньон, в мире асфальта и цивилизации он все еще ощущал слабость и нервную дрожь. Страх, который в нем остался, отличался от того, что он испытал в лесу. Сердце у него больше не колотилось, а ладони и лоб уже не покрывал холодный пот. Сейчас тревогу Тревиса вызывало не какое-то неизвестное существо, а его собственное странное поведение. Оказавшись в безопасности, Он уже не мог восстановить в памяти степень страха, охватившего его там, в лесу, и поэтому его собственные действия казались ему теперь иррациональными. Тревис поднял рукоятку ручного тормоза и выключил зажигание. Было одиннадцать часов, и утренний поток автомобилей уже схлынул. Время от времени случайные машины проезжали мимо него по асфальтированному двухрядному шоссе, тревис посидел с минуту стараясь убедить себя в том что он только повиновался инстинктам — правильным разумным и надежным тревис всегда гордился своим самообладанием и трезвым прагматизмом качествами которые ценил в себе выше прочих он выдержал бы даже пытку огнем тревис умел принимать решения в чрезвычайных ситуациях и отвечал за последствия тем не менее ему все труднее было поверить в то что его пыталось преследовать какое то странное существо может быть он неправильно понял поведение собаки и все эти шевеления в кустах были плодом его воображения он вышел из машины и встал рядом с грузовым отделением откуда на него глянула морда ретривера Пес ткнулся в него своей лохматой головой и лизнул в шею и подбородок, хотя до этого собака лаяла над Тревиса и хватала его зубами. Надо было признать, она отличалась большим дружелюбием, и в первый раз за все это время ее замызганный вид заставил Тревиса улыбнуться. Он попытался оттолкнуть пса, но тот тянулся к нему, чуть не упав через борт пика, постараясь лизнуть его в лицо. Тревис засмеялся и потрепал его по спутанной шерсти. Веселый нрав ретривера и энергичное виляние хвостом оказали неожиданное воздействие на Тревис. Долгое время в его сознании царил мрак, наполненный мыслями о смерти. кульминацией этих настроений и явилась сегодняшняя поездка. Но сейчас, глядя на то, как этот пес безоглядно радуется жизни, Тревис почувствовал, во тьму наполнявшую его душу проник лучик в свет. Он напомнил ему о том, что у жизни есть светлая сторона, о которой Тревис давно уже не вспоминал. — Что же там такое было? — спросил он. Ретривер перестал лизаться и вилять своим свалявшимся хвостом. Он смотрел на Тревиса очень серьезно, и этот взгляд влажных коричневых собачьих глаз парализовал его. Что-то необычное, проникающее было в этом взгляде. Тревис впал в какой-то полусон, и пес, казалось, также находился в загипнотизированном состоянии. Стоя на весеннем южном ветру, Тревис всматривался в собачьи глаза, стараясь отыскать в них разгадку их гипнотического воздействия, но не обнаружил ничего особенного. Разве что... Ну, в общем, они казались более выразительными, умными и понимающими, чем у обычных собак. Животные вообще не любят долго смотреть в одну точку, поэтому долгий, не моргающий взгляд ретривера и показался ему странным. Шли секунды, но они продолжали смотреть друг другу в глаза, и Тревиса охватило странное чувство. Его пробила дрожь, но не от страха, а от странности происходящего. от предчувствия, что он находится на пороге какого-то ужасного открытия. Тут собака тряхнула головой, лизнула Тревису руку, и чары рассеялись. — Откуда ты взялся, малыш? Пес склонил голову влево. — Кто твой хозяин? Собака наклонила голову вправо. — И что мне с тобой делать? Как бы отвечая на последний вопрос, ретривер перепрыгнул через задний борт пикапа, побежал мимо Тревиса к водительской дверце и забрался в кабину. Заглянув внутрь, Тревис обнаружил, что собака сидит на сиденье рядом с водительским и смотрит прямо перед собой сквозь лобовое стекло. Затем она повернула голову к Тревису и слегка тявкнула, как бы осуждая его медлительность. Трэвис сел за руль и засунул револьвер под сиденье. — Вряд ли я смогу тебя содержать, парень. Слишком много ответственности. И это вообще не входит в мои планы, ты уж извини. Пес смотрел на него просительно. — Ты, наверное, голодный. Он тихонько тявкнул. — Ладно, тут я тебе помогу. — По-моему, в отделении для перчаток лежит плитка Херши, сорт шоколада. — А недалеко отсюда есть Макдональдс, где для тебя найдется пара бутербродов. Ну а потом либо я должен буду отпустить тебя, либо сдать собашникам. Тревис еще не закончил говорить, а пес уже поднял переднюю лапу, и нажал на кнопку, отпирающую отделение для перчаток. Крышка откинулась. Что за черт? Собака просунула морду в открытое углубление и вытащила шоколадку зубами, держа ее так нежно, что даже не порвала обертку. Тревис заморгал от удивления. Ретривер протянул ему шоколадку, как бы требуя, чтобы Тревис развернул лакомство. Пораженный Тревис взял из пасти пса шоколадку и снял с нее обертку. Собака наблюдала за его действиями и облизывалась. Тревис начал отламывать от плитки маленькие кусочки и скармливать псу. Тот благодарно брал их у него из рук и ел почти изящно. Тревис со смятением наблюдал за ним, не зная, было ли происшедшее чем-то экстраординарным, или имело разумное объяснение. Неужели собака поняла его слова о том, что в отделении для перчаток лежит шоколад? Или она просто учуяла запах шоколада? Но определенно последнее. Обращаясь к псу, он спросил «Но как ты узнал, что надо нажать на кнопку, чтобы открылась крышка?» Ретривер уставился на него, облизнулся и взял еще кусочек. Тревис сказал, «Окей, окей, тебя, наверное, научили этому фокусу. Хотя обычно собак учат другим вещам, так ведь? Переворачиваться, притворяться мертвыми, подавать голос на еду, даже на задних лапах ходить». всему такому прочему. Но их не учат открывать замки и задвижки. Собака жадно смотрела на оставшийся кусочек шоколада. Но Тревис убрал ладонь. По времени получалось странно. Через две секунды после того, как Тревис упомянул о шоколаде, пес полез его доставать. «Ты понял мои слова?» — спросил Трэвис, чувствуя, что глупо подозревать в собаке лингвистические способности. — Ты понял? — Ты понял, что я говорил? Нехотя ретривер перевел взгляд с кусочка шоколада на Тревиса, Их глаза встретились, и опять у Трэвиса возникло ощущение... Необычности происходящего. Его опять пробила дрожь, но уже не так неприятно, как в прошлый раз. Он немного помолчал, затем откашлялся и спросил. — Хм, ты не обидишься, если я сам съем последний кусочек? Пес взглянул на шоколадный квадратик на ладони у Тревиса. Он фыркнул, как бы с сожалением. и стал смотреть сквозь лобовое стекло. — Будь я проклят, — произнес Тревис. Собака зевнула. Стараясь не двигать рукой, чтобы не привлекать внимание пса к шоколаду, Тревис опять обратился к нему. — Может быть, конечно, тебе больше необходим шоколад, чем мне? — Если хочешь, можешь съесть этот кусочек. Ретривер посмотрел на него, все еще не двигая рукой, прижав ее к телу, сделав вид, что оставил шоколад для себя, он сказал, — Убери, если хочешь, или я просто выброшу его. Ретривер заерзал на сиденье, придвинулся к Тревису и аккуратно взял шоколад у него с ладони. — Будь я дважды проклят, — сказал Тревис. Пес встал на четыре лапы, чуть не доставая при этом головой до потолка. Он посмотрел сквозь заднее стекло кабины и тихо зарычал. Тревис взглянул в зеркало заднего обзора, затем в боковое, но не увидел позади машины ничего необычного. Шоссе, узкая насыпь и заросший сорняками склон с правой стороны. — Ты полагаешь, что нам пора ехать, так ведь? Пес взглянул на него, посмотрел сквозь заднее стекло, затем повернулся, сел, подогнув задние лапы, и снова стал смотреть вперед. Тревис включил зажигание, вырулил на шоссе Сантьяго-Каньон и поехал на север. Покосившись на своего пассажира, он сказал, — Ты на самом деле не тот, кем кажешься, или я просто рехнулся? А если ты не тот, кем кажешься, то кто ты такой, черт возьми? Не доезжая до города, Тревис, свернул с восточной конечности Чепмен-авеню на запад, туда, где находился упомянутый им Макдональдс. Он сказал, «Теперь я уже не могу не прогнать тебя, не отдать на живодерню». Через минуту Тревис снова заговорил. Если бы тебя не стало, я бы умер от любопытства. Проехав еще около двух миль, Тревис припарковал пикап на стоянке у Макдональдса. Устал быть, теперь ты моя собака. Ретривер никак не отреагировал.